План. Глава 40. План, который придумала Кора и в котором поучаствовали Ягера, представлял собой авантюру, которая еще не знала человечество. 14 человек на двух червях, синхронизируя время гиперчасам Корры, должны были из гиперпространства взорвать минные поля вокруг шести имперских фортпостов и сами фортпосты, заложив под них мощные мины. Вот только еще никто и никогда не проделывал такой фокус, и даже представить себе не мог, что такое возможно. Основой плана было то, что мы, 14 человек и два червя, незамеченными проберемся к имперской зоне безопасности. Это было возможно и практически безопасно, если, конечно, какой-нибудь имперский курьер на черве не пересечет нам дорогу. Но такая вероятность равнялась одной миллионной. Практически равнялась нулю. Вторая часть нашего плана, пусть и с оговорками, можно отнести к безопасным. Я говорю о подрыве минных полей. Кора и мы через определенные промежутки выставляем гипертаймеры с ручным управлением, и все, дело сделано. Кора подсчитала, что для всего детонирования минного поля их нужно всего около сотни. Главное найти места связки, где мины образуют одну цепь. Но и с этим она справилась с помощью логик и интуиции. Третья линия обороны – автоматизированные боевые платформы. Просматривают периметр до 50 тысяч миль масс-детекторами и еще около 5 миллионов разными сканерами. Но, допустим, червя в чужом космосе они не заметят. Наш маленький шатер с командой тоже. Но как быть, когда придется выходить из кабины наружу? Тут мы становимся расстрельными мишенями номер один. Так думал я еще на нашей базе на Фионе. А помните, Кора выгнала нас с Герой, чтобы мы не мешали ей работать? Думаю, помните. Так вот, за полночи она умудрилась создать 14 гиперкостюмов, не дающим сенсорам нас видеть. Гиперкостюм это преувеличение, скорее это тяжелый массивный браслет при включении создающий гиперполе вокруг человека или предмета на довольно большом расстоянии в сотни метров, то есть все, что попало в действие этого поля, проваливается в гиперпространство. Это побочный эффект моего гиперпередатчика. Небольшая переделка и волновая модель передатчика превращается в тончайший гиперкупол рассказала Кора мне перед нашим путешествием, Я озорно подмигнула. «Почему не проверить сейчас?» Заикнулся был я. «Поверь, не стоит. Я все испытала на симуляторе. Эффект для части поселения может оказаться катастрофическим». «Ну а черви?» «Черви ничего не меняют в пространстве, просто живут в нем. Даже здесь, на Фионе, или в другом мире, их тела в гиппере. Тебе же надо поменять наше пространство на гипер. Представь, сколько материи высвободится. Так что давай без глупостей». Она чмокнула меня в щеку. Оставалось только поверить ей на слово. Последним в нашем авантюрном плане были ближайшие к планетам планетарные станции, окруженные боевыми катерами и эсминцами. Здесь уже работали не роботы, а обычные имперские боевики. Из тех, кто сначала стреляет, а потом думает. О чем задумался, господин советник веганского флота? Такое звание официально было прописано для меня в реестре флотилий. Думаю о том, где мы будем жить, когда победим, ответил я и обнял Герру. Эх, обманщик! Она укоризненно потрепала меня по голове. С таким лицом думают только о том, будет ли завтра победа. А может, ничья или поражение? Ну, ничья у нас уже есть. Все аграрные миры наши. Пойди поспи. Завтра все решится. Черви входят в минные поля. На сотню зарядов нам понадобится пару часов. Ладно. Честно, я думал о нашем плане. Я до сих пор считаю его авантюрным. Без авантюр не выигрывают войн. Вспомни Наполеона. Но и он проиграл. Скажу другую истину. Без поражений нет побед».